Глава 72. Кинозал. Энджи. С платьем проблем не возникло. Благодаря войсу изумительный белый бальный наряд с золотистыми кружевными вставками был доставлен в особняк уже к вечеру. Он был даже шикарнее предыдущего, и когда я его увидела, у меня тихо отвисла челюсть. Туфли тоже были произведением искусства. А вот с визажистом возникли сложности – Дана Раут сказала, что ей очень жаль, но она не сможет прийти к нам утром, чтобы привести меня в надлежащий для Балавит. Рэй разговаривал с ней при нас, так что мы с Войсом и Таном все слышали. Тан тем временем сидел рядом со мной на диване и успокаивающе гладил по спине, хоть я и была спокойна, как танк. Он проспал до самого ужина и теперь выглядел абсолютно нормальным. От его бледности и вялости не осталось и следа. А Тиран уже успел поговорить с Заком насчет обнаруженной прослушки и побеседовать со своими людьми. Вернулся после разговора хмурым и напряженным. После того, как Дана нам отказала, Рэй попробовал заказать прическу и макияж для меня у других визажистов, листая голографический справочник в алфавитном порядке. Но слушая сплошные отказы или неадекватные предложения сделать из его жены секси-леди галактического масштаба, Приуныл. Няшик кто и дело цеплялся за его штанину, пытаясь оказать ему срочную психологическую помощь. Кота гладили по голове и каждый раз возвращали на кровать. В конце концов Рейда звонился до какого-то супермодного салона красоты, где бодрым голосом пообещали сделать его жене самый бомбический мейкап в стиле «древняя вампиресса» и заявили, что результат обязательно впечатлит ибо у них лучшая фирма по оформлению тематических вечеринок на всё молотание, и на императорском балу новый неожиданный образ непременно оценит. «Спасибо, не надо», – судорожно выдохнул Рей, прерывая связь. «Может, мы сами попробуем?» – робко заикнул Сетан. «Меня учили делать макияж и прическу. Правда, это были краткосрочные курсы, но я могу попытаться». «Не надо», – Решительно отрезал Войс. «Я сейчас снова свяжусь с Даной Раут», заявил он и вышел в коридор. Не знаю, чем он запугал эту терянку или какие щедрые плюшки ей пообещал, а может и то, и другое, но эта кошка-женщина отменила все свои дела и другие заказы, и все же согласилась завтра утром помочь мне с прической и макияжем. Вся моя семья выдохнула с облегчением. Семья. Рей, Тан и Тиран. Так странно, но этих мужчин я уже воспринимала как своих самых близких и родных. Мои. Все трое. И Тель. Поскорей бы этот Тельф ко мне вернулся. Ну что, теперь поужинаем? Расплылся в счастливой улыбке Рэй. По нему было видно, что словно гора упала с его плеч. Звонки местным визажистам дались ему труднее, чем штурм укрепленного вражеского сооружения на краю вселенной. Возражений не последовало, и вся наша компания переместилась на кухню. Оказалось, что нас уже опередили. За кухонным столом сидели Зак и Майк, увлеченно обсуждая систему безопасности этого дома. Я не могла понять ни одного из технических терминов, которыми они обменивались. Но оба активно жестикулировали, и глаза у обоих одинаково горели. Увидев нас, Майк тихо пискнул и быстро метнулся из-за стола пугливым мышонком. Его лицо стало пунцовым за секунду. Непонятно, он так смутился из-за чувства вины, что не заметил прослушку. Либо из-за того, что сам установил этих чёсиков, и теперь они были обнаружены. Как бы то ни было, не успела я моргнуть, как его уже и след простыл. — Энджи, Тан, добрый вечер! — кивком и улыбкой поприветствовал нас Зак. С Рэем и Войсом он уже сегодня общался. «Присоединяйтесь, не стойте с туканами!» Махнул он на накрытый стол, словно был тут хозяином, а мы его гостями. «Ты мне скажи, есть хоть какие-то новости по нашему делу?» Спросил его Рэй, не спеша усаживаться за трапезу. «Майк – толковый мужик. Он написал правильный алгоритм отслеживания трансдорсионного следа. Это было реально сложно. Тут вплетены элементы магии». «Я внёс небольшие коррективы для ускорения, и уже завтра утром будет ясно, кто перехватил управление роботами-курьерами», – отчитался Зак. «Отлично!» – Рейс благодарностью похлопал по братиму по плечу и развернулся к нам. «У меня есть предложение поужинать в кинозале на третьем этаже. Можем посмотреть какую-нибудь комедию, расслабиться. А ещё выбрать, наконец, тренажёры для Энджи», – поддержал эту идею Тиран. Дан еще не привык, что кто-то спрашивает его мнение, поэтому молча кивнул. Взгляды всех мужчин пересеклись на мне. Было бы неплохо. Согласилась я, чувствуя, что щеки начинают наливаться пунцом. Совсем как у Майка. Слишком яркими были воспоминания о том, чем закончился последний такой просмотр вчера вечером. Зака кинул меня задумчивым взглядом, понятливо хмыкнул и заявил. «Ладно, ребята, идите наверх». А я тут дохомячу и продолжу работу. Увидимся завтра». «Спасибо, брат», – с признательностью посмотрел на него Рэй. Наполнив большие тарелки разными вкусностями, парни загрузили их в один из пустых шкафов. Туда же были поставлены напитки и десерт. «Мини-лифт», – пояснил мне Тиран, нажимая на панели рядом с дверцами. Тихий мелодичный дзынь, и наша еда отправилась наверх. «Ну что?» «Пойдём займёмся приятными вещами!» Рэй привлёк меня к себе, обнял и ласково поцеловал в висок. «Кино посмотрим, тренажёры выберем, вкусно покушаем и...» Нагнувшись к моему уху, он понизил голос до хрипловатого шёпота. «Если тебе хоть что-нибудь не понравится, просто скажешь «нет». Хорошо?»